Заключение. Надеюсь, эта книга помогла вам легко влиться в мир фитнеса и питания. Еда и пищевые привычки – это база, без которой не получится достигнуть необходимых результатов в телостроительстве. Сейчас популярно разделение, что результат вашего прогресса состоит на одну треть из тренировок, одну треть из хорошего сна и низкого уровня стресса, одну треть из питания – Но на самом деле дела обстоят так, что каждый элемент – это 100% вашего результата. Все связано. Дорабатывать нужно по каждому из пунктов. В этой своей первой книге по питанию я постарался донести вам сложные темы простым языком. Надеюсь, мне это удалось, и вы смогли развеять популярные мифы в своей голове, и теперь понимаете, из какого количества мелких деталей состоит с виду такой простой процесс, Как потребление пищи. Теперь вы знаете, что он выходит за куда большие рамки, чем банальный подсчет калорий, белков, жиров и углеводов. Спасибо вам, друзья. Желаю успехов. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.